Глава двадцать вторая Дни летели, близилась зима. По утрам стало холодать так, что большая часть парней взвыла. За стены кузни нас по-прежнему выгоняли, переодевая то в солдат, то в егерей, то в стражей границ. Их одежда не отличалась ни качеством, ни теплом. Глебл посмеивался, говоря, что, став хёнбинами или хоу своих домов, мы первым делом озаботимся проверкой снабжения солдат. И что множество воинов после упомянут его, Глебола, в жарких молитвах хранителям. Думаю, он лукавил. Кузня каждый год выпускает из своих стен тех, кто прошел обучение. Давно бы все уже исправили со снабжением, если бы дело было только в этом. Я вот видел солдат Великого дома Ханеста. Они отлично одеты и вооружены как и солдаты нашего малого дома Денуда. Зимой каждый из них носит под доспехом толстую и теплую куртку, и это не считая накидки из меха. Так что те обноски, что нам дают, не более чем испытание. Хотя, конечно, даже я сейчас зябну. Повел плечами, разгоняя кровь и прислушиваясь. «Ничего не слышно. Можно двигаться дальше». Ступал я осторожно, стараясь не хрустнуть спрятавшись под листвой веткой. В стылом осеннем лесу звуки разносятся далеко. А в сегодняшнем задании, кто первый обнаружит врага, тот и победит. Пройдя сотню шагов, я снова прижался к стволу дерева и замер, закрыв глаза и вслушиваясь в звуки леса. Мы сегодня изображаем егерей, которых командир отправил искать отряд врага, что движется с той стороны леса. И если я правильно понял суть задания, то сейчас нам навстречу двигаются такие же егеря, только в цветах риола». Поморщившись, открыл глаза и покосился влево. Там снова хрустел веткой наставник, что приглядывает за нами. «Он это специально? Чтобы дать противникам отыскать меня? Не очень справедливо выходит, но с этим я ничего поделать не могу». Едва я сделал первый шаг, как услышал голоса. Едва-едва, но все же. Еще раз глянув в сторону наставника, я быстро двинулся на голос. Обычно наставники дают фору по шагам, так что нужно успеть ей воспользоваться, прежде чем он снова начнет наступать на каждую ветку на своем пути. И как только находит их под листвой. Прислушиваясь, замер за очередным деревом. А эти голоса мне знакомы. Биха из дома мэра, мой знакомец с первого дня в кузне, и сегодня выходит в отряде противника. Шипит все тем же ядовитым тоном, словно потревоженная на солнце гадюка. Так что за сестрицу извиняться придется тебе. Ты как-то не похож на Гаста. Но даже если бы он сам сейчас стоял передо мной, я бы и не подумал извиниться. Да из чего бы мне извиняться за разорвавшуюся по вашей вине помолвку? А отвечал ему Хасак. «А вот он как раз сегодня в моем отряде». Бихо коротко хохотнул. «Ну а кому же, как не тебе?» «Как раз такие, как ты, полукровки, ни на что больше не способные и приносят извинения там, где владетель дома не желает терять лицо. Думаешь, почему тебя папаша завел? Наследник-то у него уже был». Я скривился. «Полукровка — это как понимать?» Он намекает на то, что мать Хасака Риолка и одарила сына узором на щеке. Так на юге вообще много родов, которые поколениями роднились с Риольцами. Биха не хочет повторить такое в глаза кому-нибудь из родов Тенебра или Вистоса? Думаю, после такого его собственный же отец запер бы на пару лет, пока он не научится держать язык за зубами. Но вот Хасака неожиданно задела за живое, Я услышал, как он захрипел. «Тварь, ты думаешь, что в тебе нет чужой крови? А что с тобой, прихлебатель? У Биха нет вопросов к твоим когтям?» И тут же послышались звуки ударов. Я осторожно выглянул. Хасок валялся на земле, и Слайд, которого я до этого даже не слышал, охаживал его ногами. Рядом, но спиной ко мне, стоял еще один парень в плаще цветов одного из домов Риола. Биха. Забавно, конечно, выходит. Играющие роль риольцев высказывают тому, кто одет в одежды нашего королевства за его риольскую кровь. И спускать я им такое не намерен. И не только потому, что Хасок сын владетеля Великого дома Севера, что когда-то бы назывался первым домом Севера, если бы не мой предок. И не потому, что отец просил помочь северянам, если что. И не только потому, что Хасок мой приятель и мы держимся вместе но и потому, что это отличный повод всадить нож в сердце биха. Просто... просто клянусь хранителям севера. Все сошлось настолько удачно, что впору вечером на молитве вознести хвалу хранителям. Я вновь скрылся за деревом. Осторожно вытащил из ножен нож, наше единственное на сегодня оружие. Что поделать, если егеря сегодня такие растеряхи, что мечи забыли в казарме, как сказал наставник. «Ты знаешь, Хасок, я очень люблю Гаста, он любит меня. Когда я был маленьким, то он рассказывал мне на ночь истории жизни нашего рода. Он очень много знает, мой брат Гаста. И знаешь что?» Вновь послышался глухой звук удара. «Не хочешь разговаривать?» «Ну и ладно. Меня так распирает, что я все равно скажу». Гаста как-то рассказывал мне, что наши предки, не те, что дали нам их хор, а те, что лежат в высыпальницах рода, часто отправляли детей в кузню. И пару поколений назад занесли в семейные хроники любопытную запись. Не знаю даже, кто рискнул приступить к клятву ради рода. Агаста пересказал мне эту историю. Тело очень плохо относится к тому, что в него втыкают зачарованную сталь с порошком и слез мании. И если всадить в сердце нож дважды, а то и трижды, то сердце останавливается. Давай проверим. Хасак зарычал, вновь послышались звуки ударов а мне оставалось лишь пучить глаза в сторону невидимого наставника. Не сомневаюсь, что он слышал это. Как не сомневаюсь, что где-то здесь должен быть еще и наставник, что приглядывал не за мной, а за этими троими. На что рассчитывает Биха? Мгновение я глядел на светящуюся пыль из толченых слез Амании на рукояти ножа, а затем стиснул его и вновь выглянул из-за дерева. На этот раз бил Хасака Биха. «Отлично! Всего одно мгновение мне понадобилось, чтобы добраться до стоящего ко мне спиной слайда и всадить ему нож в почку». Он заорал, рванул в сторону, заплетаясь в слабеющих ногах, но я уже ухватился с его пояса нож и оказался лицом к лицу с биха. Мы замерли. Оба в одинаковой позе, которую последнюю неделю вбивали в нас наставники. Ноги полусогнутые, готовы шагнуть в любую сторону, рука с ножом впереди. Самые простые вещи из пути меча, которые только и возможны с таким коротким клинком. То, чему и учат егерей из простолюдинов, предки которых не сумели удержать в крови их ордара. Кровь в жилах кипела, и я не сумел удержать язык за зубами. Риольские твари на наших землях! Сегодня я швырну ваши головы на алтарь хранителей! Биха оскалился и сделал первый выпад. Я тут же подставил левую руку и шагнул назад. Лезвие ножа бессильно скользнуло по кольчужной вставке егерской куртки. Биха зарычал и шагнул следом, полосуя воздух перед собой. Два удара сердца, и мы разменялись ударами. Он всадил нож мне в плечо, а вот я ему в шею. Не сердце, но тоже неплохо. Когда Биха свалился мне под ноги, Едва удержался от того, чтобы пнуть его. Вырвал нож из плеча, несколько ударов сердца глядел на рукоять, лишившуюся клинка, а затем уронил его под ноги и шагнул к стонущему на земле хасаку. Помог ему стереть кровь с лица, а затем оподняться. Из-за деревьев шагнул наставник. Я, наконец, хотя бы увидел, кто это. Визир, неприятный тип. Я считал так и раньше. А теперь, после веток под его ногами, в этом окончательно уверился. Визир коротко кивнул. «Защитано. Тащите этих двоих в лагерь». И вновь я не успел сдержать язык. «Отказываюсь». Визир ожег меня взглядом. «Я слышался, наверное». Я сжал губы, несколько ударов сердца думал, заставил себя молчать, а затем ухмыльнулся. «Нет, наставник, вы все верно услышали». Я отказываюсь тащить этих двоих. И вы должны понимать, что послужило тому причиной, верно? Или вы думаете, я буду молчать в лагере, что эти двое пытались на самом деле убить товарища по обучению? Теперь молчал наставник. Наконец, глухо произнес. Это вы будете обсуждать со старшим наставником Глебовым. Сейчас же я отдал приказ, и вы должны его выполнить. Я хмыкнул. Или получить наказание? «А я что-то давно его не получал, пора бы!» Повернувшись, я спросил, "Хасак, ты как? Потащишь их?» Он, растрепанный, с торчащими во все стороны волосами, какой-то весь растерянный, непонимающе уставился на меня. Но когда я уже решил, что ошибся в нем, медленно покачал головой из стороны в сторону и уронил короткое «нет». Наставник-визир рявкнул. «Значит, бегом в лагерь, даю вам двадцать минут. Доложить старшему наставнику Глебу, что вы бросили в лесу двух пленников. Марш!» Сорвавшись с места, я позволил себе ухмыльнуться. «Какие еще пленники? Никто нам не давал такого задания сегодня, и я бил наверняка на смерть. Глебу оказался совсем не рад нашей истории. Помяв ладонью лицо, он обвел нас четверых взглядом и с расстановкой произнес... «Мне кажется, птенец Леал, что ты сгущаешь краски. Думаю, тебе нужно немного остыть. И уже утром ты поймешь, что не стоит превращать небольшую ссору в подобный скандал. Это не лучшим образом скажется на отношениях между вашими домами, а для малого дома это важно». Я честно несколько ударов сердца молчал, заставил себя обдумать и прозвучавшие слова, и свой вопрос. Но затем произнес его таким каким он и просился на язык. «Старший наставник. Думаете, владитель великого дома Ханеста благосклонно отнесется к тому, что его сына пытались убить? Не обучить, не перековать, а убить. И это...» Я замолчал, многозначительно ухмыльнувшись. «И это случается в вашей кузне не в первый раз», хотел сказать я. «Да, я молчу о том адепте, что выпустил ко мне каторжника. Но я молчу лишь пока». Глебл скривился. «Я же просил не раздувать скандал». «Уверен, ты не так понял слова Биха, а потому я не выдержал». «Не так понял? А что будет завтра? Завтра окажется, что наследник малого дома и вовсе глуховат? Ничего не слышал на самом деле, сам все домыслил?» Глебл вскинул руку. «Довольно». Я замолчал. Повернулся к Хасаку, который стоял рядом, поджав губы увидел и довольно ухмыляющегося Биха, который только что заявлял, что все было совсем не так. «И что? Нам с Хасаком уже успели назначить наказание, а им все сойдет с рук? Клянусь хранителям Севера, что так это не оставлю». Вновь обернувшись к Глебулу, я негромко произнес. «Старший наставник, прошу разговора наедине». Он скривился, махнул рукой. «Оставьте нас!» когда в палатке, которую мы уже научились ставить закрытыми глазами, остались лишь мы двое, я все так же негромко сказал. «Старший наставник, я совершенно не согласен с тем, как вы оцениваете произошедшее». «И не оставлю этого. Обращусь к владельцу Суаву». Глебл грохнул кулаком по бедру. «И снова ты думаешь, что я что-то буду скрывать от своего владельца, Щенок! У моего терпения тоже есть предел!» Вскочив, Глебл навис надо мной и зарычал. «Уединенная тренировка! На три дня! Немедленно!» На эти крики внутрь ворвался наставник-визир, следом два стражника в цветах Верда. Словно назначенного наказания было мало, с меня сорвали егерскую куртку, приказали взвалить на плечи мешок с камнями и бежать в лес, к пещерам, в которых тьма и воспоминания. Правда, когда я добрался до той скалы то взмок и устал так, что давно позабыл о криках. Хотелось одного — упасть на землю и отдохнуть. Только поддаться этому желанию означало погибнуть. Это отец, великий паладин меча, клинок ледяной стужи, может спать на снегу, а мне еще далеко до посвящения. Поэтому я двинулся по камере, размахивая руками, чтобы холод камня вытягивал из меня тепло не так быстро, как ему хочется. И заодно, оглядывая, куда меня засунули. Все, как и в подземелье под кузней. Никто сюда не заглядывал уже множество дней. Подстилка давно сгнила, кувшин почти пуст, а оставшаяся в нем вода протухла. Хорошо, хоть дерьмо из угла убрали. В тишине пещеры ходов не слышалось криков и стонов. Те, что умерли, ушли отсюда, не оставив и следа. Правда, мне от этого не легче. «Три дня в этом каменном мешке, в одной рубахе? Глеб был случайно не пытается меня так убить, чтобы скрыть все, что произошло?» Ответа я не знал, но решил продержаться во что бы то ни стало. Не так это и сложно на самом деле. Пока еще не зима, с улицы не тянет ледяным ветром. В глубине пещер что летом, что осенью никогда не бывает тепло. Вся разница с теми днями, что сгнила подстилка значит, не стоит и ложиться на тянущие тепло камни. Главное, верно рассчитать свои силы. Не замерзнуть без движения и не выдохнуться на тренировке, нащупать хрупкий баланс. Где там тот пруд, что должен был изображать меч? Когда из темноты сгустились мои тени, захрипели, потянулись ко мне, я даже обрадовался им. Хоть будет, как отчитывать дни, а то что-то в этой камере нет даже щели наружу махнул прутом навстречу, рассекая ближайшую тень надвое. "Жаль, лишь на долю мгновения. Клянусь хранителем Севера, я найду способ выжечь вас". Глебл осторожно предположил: "Господин, может, этот пришлый идар уже убрался из наших земель? Раз уж он даже на приманку видел, ало не выпалс". Владетель Верды даже не повернулся от окна. «Лишаешься южных лугов! Пошел вон!» Глеб был на миг стиснул зубы, а затем поклонился. «Слушаюсь, господин».